Глава вторая. За стенами шум захватчиков и покоренного города, но здесь в усыпальнице полумрак и вязкая тишина. Она проникает сквозь кожу тяжелым запахом миры, нагретых на солнце смол и древних таинств, которые оставались рядом с жителями Кемета. Они верили в богов, знали, что прошагают рука об руку с ними и даже не подозревали, насколько правы. Последняя великая царица этой земли лежит среди цветастых тканей, ожидая смерти. Яд уже забрал двух служанок и теперь струится по ее венам, жаждет наконец-то захватить ее, остановить сердце, чтобы его обладательница не стала живым трофеем. Гор — бог не только ясного неба, но и царской власти. Фараоны считаются его воплощением на земле. «Считались», — поправляет он себя, — Время этой земли уходит с последними вздохами ее царицы. Гор не сожалеет. Он искренне считает, что стоит двигаться дальше, а не стоять на месте. Он хорошо приспосабливается к меняющемуся миру людей, но сейчас ему сложно. Я могу это сделать. Гор поднимает голову настоящего за царицей Аннубиса. Они не так часто пересекаются с братом, но в этот день не могли не явиться оба. «Нет», — отвечает Гор, — «ты знаешь, это мое дело». Он ненавидит убивать. Вот так торжественно и ритуально ему это притит Но именно он, покровитель царской власти, должен забрать последний вздох царицы. Поэтому Гор склоняет колено и касается ее руки». Веки вздрагивают, и когда она смотрит в разные глаза Бога, голубой и зеленый, то понимает, кто перед ней. Наклонившись, горд целует ее, касается кончиками пальцев места над левой грудью женщины и легонько выпускает силу, поторапливает яд. Ударив в последний раз, сердце царицы останавливается, а последний вздох замирает на губах Бога. Гор отстраняется, хотя не поднимается на ноги. Он смотрит, как Анубис мягко улыбается призрачному силуэту. Его колке старший брат преображается, когда надо провожать мертвецов. Он уводит царицу на ту сторону. Единственный раз, когда они сделали это вместе. «Я вернусь», — пообещал Анубис, — «скоро». Тогда Гор проворчал, что уже пару тысяч лет не маленький и способен подождать. Теперь же старательно отгонял беспокойство и уверял себя, что это попросту глупо. Он снимал квартиру в тихой части Хамерсмита. Платить приходилось втридорога, зато недалеко от апартаментов Сета, где зачастую все собирались. К тому же Гора устраивало небольшое жилище. Его сдавала милая женщина средних лет, строго указавшая, если и водить девиц, то хотя бы не устраивать бурных оргий. Как и все люди, она не могла внешне определить, сколько же лет гору, у всех богов возраст слишком неопределенный. А он не стремился врать или утолять любопытство. Внес плату за несколько месяцев, как полагается, и забрал ключи. Большую часть времени Гор проводил либо в клубе Сета, либо занимаясь делами. Оказалось, что и в Лондоне можно продолжать яхт-бизнес. Хотя Сет ехидно предлагал пойти барменам к нему в клуб и сменять Анубиса. Братья были разными, и дело вовсе не в том, что это Гор казался старшим, будучи и ростом повыше и в плечах пошире. Анубис родился в Дуате, египетском царстве мертвецов, диковатый, не особо умеющий общаться или сдерживать свою силу. Когда он впервые увидел мир людей, то искренне им восхитился и полюбил. И постоянно ругался с отцом, а Сирис хотел, чтобы принц мертвых проводил большую часть времени именно в Дуате. Гор не мог там долго находиться, тот мир буквально выпивал его силы. Слишком живой воплощение воплощении чистого неба и пульсирующей жизни он легко находил общий язык и с людьми, и с богами. Они с братом редко общались за прошедшие сотни лет, но в последнее время неплохо ладили, по крайней мере, гору хотелось в это верить. Он слонялся по квартире, ожидая возвращения Анубиса. Не то, чтобы в его распоряжении оказалось много пространства. Одна комната со старым продавленным диваном, для которого нефтида передала парочку цветастых пледов, смежная с ней спальня да крохотная кухня. Гор подошел к батарее и выкрутил ручку, надеясь еще немного прогреть комнату. Многие боги с юга не могли привыкнуть к местному климату. Анубис мерз, когда его уж слишком одолевали мертвецы, гор просто от холода. Поэтому натягивал на рубашки свитера и готовился оплачивать баснословные счета за электричество. Но осень в Лондоне ему нравилась. За окном густилась тьма, капли равномерно барабанили по стеклу, и Гор направился в спальню, зажег маленькую лампу и гирлянду, вившуюся в изголовье кровати. Ее принес Анубис, заявив, что с ней куда уютнее. Не торопясь, Гор перестелил постель, стараясь не смотреть на часы и не прикидывать, сколько уже нет Анубиса. Тем более в глубоких слоях дуата мира мертвецов время может течь совершенно иначе. Гор понятия не имел, почему брат предупредил именно его, а не Сета. Подозревал, Нобис не хотел, чтобы Сет знал. Застелив кровать, Гор вскинул голову, заметив что-то в окне. Вместе с дождем к стеклу прилип призрак, отдаленно похожий на человека. Он таращил темные глаза, а его нижняя челюсть уплывала, как будто забыв, где ее место. Ладонь лежала на стекле. Один из разноцветных глаз горы видел мертвецов. Они часто раздражали, так что он махнул рукой, прогоняя настойчивого призрака. Слегка выпустил силу, яркую, энергичную, бьющую и пульсирующую, призрак тут же отпрянул. Во второй комнате послышался шум, и Гор почувствовал, что Анубис переместился из мира мертвецов, шагнул, как он всегда делал. Через мгновение тот появился на пороге комнаты. Его заметно шатало, но Гор успел подхватить и усадить на кровать. «Столько сил занимает», — хрипло пробормотал Анубис. Темные волосы падали ему на лицо. Так бывало каждый раз. Изнанка мира мертвых даже из него изрядно вытягивала энергию. Оставив Анубиса, Гор пошел в другую комнату, достал из комода одеяло и вернулся в спальню. Брат уже свернулся калачиком и крепко спал. Молча Гор укрыл Анобиса и приглушил свет. Дождь продолжал шелестеть, но призраков в нем больше не мерцало. В темноте Гор вернулся в комнату, где уже стало гораздо теплее, и поправил постель на стареньком диване. Теперь и он может поспать. К утру дождь прекратился, хотя еще напоминал о себе каплями на стекле. После души Гор заглянул к спавшему брату. Одеяло сползло до пояса, а Нубис лежал едва ли не поперек кровати, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Конечно, Гор не удержался и сдернул одеяло. «Подъем!» Оно беззашевелился и отчетливо пробормотал ругательство, но Гор слушать не стал. Кинув одеяло, он поторопился на кухню. Небольшая, по-своему, очень уютная. Окно здесь было единственным, но в него видно небо, а это для Гора главное. Он ощущал за спиной золотистые крылья, сиятельный сокол, воплощение жизни египетского пантеона. Перед тем, как исчезнуть по делам, Омон притащил кофе, пачка которого обещала, изысканно насыщенный аромат с подтоном сладковатых фруктов и рома. Сет утверждал, что лучше всего варить кофе в турке, но Горни стал слушать и купил кофемашину. Это была его единственная покупка в квартиру, и блестящие бока новенького аппарата резко контрастировали с обшарпанной мебелью кухни. — Скатерть. Ещё Гор, конечно же, убрал старенькую скатерть со стола, потому что терпеть её не мог. Теперь там стояла небольшая вазочка с орешками. Туда же Гор поставил две чашки с кофе как раз к тому моменту, когда на пороге появился отчаянно зевающий Анубис. — Доброе утро, воробушек! — Ты меня точно ненавидишь, — отозвался Анубис. — Сам просил разбудить? Я думал о чём-то вроде будильника. — Сам бы его и ставил? Анубис явно хотел что-то ответить, но вместо этого подошел к холодильнику и сунул туда голову. Гор спокойно пил кофе, пока Анубис не развернулся к нему, держа что-то в руке. «Где вся еда? Не говори, что у тебя на обед это дерьмо». «Это йогурт». Анубис закатил глаза, но закрыл холодильник и уселся на стул, не выпуская йогурта. Подвинул к себе чашку кофе. «Спасибо». Он с интересом попробовал орешки, и миндаль ему явно понравился. Гор незаметно подвинул к нему вазочку. Он сам не знал, зачем купил, может, потому что нефтида всех уговаривала, что орехи — это очень по-осеннему. — Нет, ты правда не ешь, что ли? — прищурился Анубис, открывая йогурт. — Не дома. Хотя в последнее время не хотелось и вне дома. — Зато тебя завидуют, — усмехнулся Гор. Я видел в божественном чатике. Там дамы вздыхали, что хотят есть, как ты, и оставаться такими же тощими. — У меня быстрый обмен веществ, — заявил Анубис, беря еще орешек. — И я не тощий, а стройный, Хару. — Как скажешь, импо. Они называли друг друга древними именами, которые звучали во времена, когда пирамиды только строились. — А тебя в чатике называют осенним мальчиком, — ухмыльнулся Анубис. Даже Гор не знал, кто первым это высказал, но наверняка неугомонный Амон. Солнечный бог успевал влезть во все, и он называл Гора осенним в основном из-за каштановых волос. Анубис съел еще орешек и достал сигареты, хмуро глянул на Гора. — Надеюсь, курить у тебя еще можно? — Гор отмахнулся, проветрит. — У меня от этого голова меньше болит, — сказал Анубис. Переход был сложным, а человеческие таблетки нам не помогают. Очень больно. Может, стоит еще поспать. Ой, отвали. Анубис с раздражением стряхнул пепел с сигареты в пустую баночку из-под йогурта. Он не позволял никому заботиться о себе, только Сету. А может, Гор действительно припозднился с этой заботой. Стоило проявлять ее, когда он оставался среди людей, а Анубис был вынужден почти постоянно торчать в дуате, как желал Осирис. Гор тогда редко навещал брата. Теперь Осирис мертв, и царство полностью на Анубисе, хотя все продолжают звать его принцем мертвых, все, кроме Гора, конечно же. Узнал что-нибудь, воробушек? Ничего полезного. Анубис пожал плечами, но мне кажется, после Кроноса попасть наизнанку стало сложнее. Я там совсем теряюсь во времени и в мертвецах. Гор не бывал на изнанке Дуата, но прекрасно знал то, что происходит в мире мертвых, влияет и на Анубиса. Он научился неплохо управлять своей силой и Дуатом, но временами мертвецы становились слишком громкими и утягивали его за собой. Может, куда-то глубже, чем изнанка. «Я пойду снова», — заявил Анубис, выпуская горький дым и смотря в маленькое окошко. «Уверен, что смогу отыскать полезное». «Не думаю, что там что-то есть, а риск неоправдан. «Да?» — резко спросил Анубис, в упор посмотрев на брата. «И что ты предлагаешь? Ждать, когда ты умрешь?» Гор не ответил и тоже взял орешек, но не съел, а крутил меж пальцев. Это началось с момента, когда Кронос вырвался из Тартера, как будто кто-то раскрыл клапан внутри самого гора, и из него медленно утекала жизнь. Гор умирал». И он хотел быть рядом с братом прежде, чем навсегда исчезнуть, потому что боги, в отличие от людей, не отправляются в загробные миры, они исчезают воспоминаниями, пеплом и дождем. У меня выходной сменил тему Анубис, имея в виду то ли дороги мертвецов, то ли бар, мотоцикл внизу, предлагаю поехать куда-нибудь и нормально поесть, если я поведу. Гор не хотел говорить, что Анубис еще не отошел от визита наизнанку Дуата, а их тела хоть и не могут умереть и восстанавливаются быстро, но попадать в аварию не хотелось. Анубис такой заботы не принял бы, поэтому Гор улыбнулся. — Ты все мои орешки съел, так что должен мне, воробушек? Проворчав что-то неразборчивое, Анубис вытащил из кармана ключи и кинул на стол. Затушил сигарету и демонстративно подхватил последний орешек из вазочки. Когда Гор лишился глаза, тело не смогло его восстановить, зато магия оказалась на это способна. Он долго не рассказывал, что видит всем другим глазом, но Анубис теперь знал, что призраков. Поэтому и сейчас Гор увидел взметнувшихся мертвецов за мгновение до того, как они облепили Анубиса. плотно, вязко, белесым коконом, который жаждал утянуть не его тело, а именно божественную сущность. Пальцы Анубиса вцепились в столешницу, голова склонилась, а плечи напряглись. Пока за его спиной не развернулись темные крылья, сотканные из тех же мертвецов, крылья, которые простирались между мирами до самого Дуата, сила Бога и проводника». Кокон вплелся в них и исчез, а Анубис перевел дыхание. Проклятые мертвецы. Гор убрал пустые чашки и сполоснул их в мойке, давая Анубису окончательно прийти в себя. Обернулся, вытирая руки, как раз в тот момент, когда брат хмурился, читая что-то на телефоне. Повернул его, чтобы и Гор мог увидеть экран. Сообщение от Сета. Приезжайте срочно. Оба. Анубис и Гор приглянулись, и последний успел подхватить ключи, отправляясь к выходу, Ему в спину ударился вопрос. «Эй, у тебя права-то есть? Водить я точно умею». Сет и Нефтидор жили недалеко, в пафосном районе, название которого Гор не помнил. Сет точно не писал бы такого сообщения, если бы это не было срочно, но Гор не торопился. Ему нравился мощный мотоцикл Анубиса, хотя Гор и получил еще тимой под ребра от брата, когда с трудом вписался в поворот скользнув по луже. Дороги опасно поблескивали влагой, у тротуаров собирались кучи пожухлых листьев, и даже в куртке поверх свитера было уже зябко. Гор мог ощутить, как Анубис позади него распускает темные крылья. Усмехнувшись, Гор выпустил свои собственные золотистые, словно покрытые дымкой. Люди не могли этого видеть, но наверняка чувствовали. Замечали что-то краем глаза, непонятные ощущения на границе узнавания, Покалывание в кончиках пальцев Но управлять мотоциклом на мокрой дороге Так гораздо удобнее Гор прибавил газу И вскоре они поднимались на лифте К апартаментам Сета С зажатых в руках шлемов капли воды Падали на ковер Игор невольно задумался Как они выглядели с точки зрения того человека Что сидел внизу И вроде бы следил за порядком Что случилось, спросил Анобис Едва Сет открыл дверь Терпением он не отличался Сет хмурился, пропуская их внутрь. Омон вернулся. С блинчиками и фееричными историями — не совсем. Гостиная была огромной, с многочисленными диванами, устойчивым запахом благовоний и панорамными окнами от пола до потолка. Квартира в принципе была большой, и в ней удивительным образом сочеталась любовь Сета ко всевозможным современным штукам и страсть нефтиды к старинному восточному. Она вместе с Годесом и Персифоной устроилась у дальнего окна. А рядом со стеклянным столиком прямо на полу сидел Амон. В любой другой момент он бы наверняка подскочил при виде гостей, и если не кинулся радостно обниматься, то уж точно заразил бы своей энергией. Амон казался потерянным, а в комнате совсем не ощущалось отголосков его солнечной медовой силы, Закутавшийся в один из пледов нефтиды, он ощутимо дрожал, хотя сложно сказать, из-за холода или чего-то другого. Светлые волосы растрепаны. Он казался воплощенным кусочком осени, той промозглой и наполненной пустотой, что бывает в конце ноября. Погасшее солнце. «Ничего не рассказывает», — негромко пояснил Сет. Шлем Анубиса полетел на диван, а сам опустился на колени перед Амоном. Старые друзья, неугомонное солнце и мрачноватая луна египтян. Амон, что случилось? Вместо ответа тот порывисто дернулся вперед, сжался, как будто хотел спрятаться, и Анубису пришлось неловко его обнять. Он с удивлением глянул на Сата.